Глава восьмая. Если, выйдя из главных ворот Бландинского замка, вы свернете направо и пройдете чуть меньше двух миль, вы окажетесь в городке под названием Маркет-Бландинг. Веками дремлет он, сокрытый в зеленой сердцевине Шропшира, и нет во всей Англии лучшего места. В этом, согласны художники, Привлеченный его старыми серыми домами, и рыболовы, привлеченной его ленивой рекой. Правда, и те, и другие считали, что можно сделать его еще и прекрасней, и часто спорили об этом за пивом и трубкой в гербе эмсфортов. И вот вскоре после описанных событий это свершилось. Тихую прелесть главной улицы осветила и умножила появление богоподобного существа в котелке, вышедшего из табачной лавки. То был дворецкий бич, который изящество ради пришел пешком за сигаретами и, купив их, встал на мостовой, готовясь к обратному пути. Путь этот и вообще спортивная ходьба не так привлекали его, как 45 минут назад, в тиши кельи. Он устал, да и погода не способствовала марафону. Было еще жарче, чем вчера. Сердитые тучи сбивались на медном небе. Листья не шевелились, от мостовой шли жаркие волны, все окутал мутно-желтый мрак. Словом надвигалась гроза. Бич снял шляпу, вынул платок, вытер лоб, положил платок в карман, надел шляпу и сказал «Уф, худеть хорошо, но всему есть пределы». И он понял, что надо выпить пиво. И это он выполнить мог. Отцы английского местечка спят и видят, как бы обеспечить каждого жителя отдельным кабачком. Стремились к этому и отцы маркет-бландинга. Оттуда, где он стоял, Бич видел по меньшей мере шесть заведений и выбрал герб. Не потому, что счел его самым лучшим, просто он был ближе всего. Однако Бич не обманулся. Человеку, вступающему в жизнь, мы всегда советуем посетить этот прославленный кабачок. Пиво здесь прекрасное, сад самый большой и тенистый. А уютные беседки и сельские столики спускаются к самой реке. Так что счастливый посетитель, жаждущий пива, может вдохновиться вдобавок видом семейств в прогулочных лодках. Если же день достаточно жарок, Один единственный отец, пыхтящий за веслами, чтобы протащить ниже уровня моря жену, свояченицу двух кузин, четырех детей, собаку и корзину, настолько повышает спрос, что официанты просто с ног сбиваются. Бич удалился с пивом в одну из беседок. Он обычно поступал так, ибо общественный вес не позволял ему пить на лютях. В конце концов, он же не младший лакей, чтобы развлекаться в общей комнате. Его излюбленная беседка располагалась в конце сада скрываясь от непосвященных за ограды кустов. И все же, страшась уховерток, Дворецкий на этот раз уселся не в самой беседке, а у столика за ней. Мысли его были нелегки, и он предавался им минут пять, пока звук шагов не подсказал, что его уединение нарушено. Какие-то люди вошли в беседку, и один из них сказал, «Ну что ж, здесь и потолкуем». Скрипнул стул, словно на него опустилось что-то тяжелое. Так оно и было. Лорд Тилбери превосходил своим весом едва ли не всех обитателей Флит-стрит. — Ну, — произнес он, усевшись, — что там у вас? Бич собрался слушать беседу, словно беспечный критик в театре, и ему показалось, что голос чем-то знаком, и где-то он его слышал, что до второго голоса сомнений не было. Когда Монти Боткин сомневался, речь его обретала скотство с блеянием овцы и слаем шакала. «То есть, как это, что?» – удивился он. Взволнован он был немало, ибо со времени завтрака испытал великое множество чувств. Если сделать график, получится что-то вроде тех линий, которыми изображают изменение температуры. Сначала он был весел. Ему казалось, что старая добрая судьба на этот раз не подкачала. «Хочешь служить целый год? Пожалуйста!» пойди в ту комнатку и возьми рукопись из ящика, где по словам лорда тилбери она лежит так он и сделал и упал как денница сын зари книга исая четырнадцать двенадцать рукописи в столе не было судьба подкачала «А теперь этот старый кретин говорит, что там у вас?» «Ну нет, это ж надо же, — сказал Монти, — это мне нравится!» «Как мы уже знаем, лорду Тилбери он не нравился никогда, а уж теперь в особенности!» «Зачем я вам нужен?» — сухо спросил лорд. «Вот как! Зачем?» — откликнулся Монти. «Из-за этой чертовой книги, которую вы хотите украсть!» Он громко рассмеялся, а Бидж вздрогнул и, вытрущив глаза, застыл на своем месте и пиво, можно сказать, тоже застыло на его устах. «Тише!» – прошептал Виконт. «А никто и не слышит. Все равно не орите. Где она, у вас?» «Конечно, нет». Лорд Тилбери думал о том, что незачем было поручать такое дело хлыщу. Кто-кто, а хлыщи, как правило, не выполняют ответственных поручений. «Прочешите историю из конца в конец», – думал все же он. «И буквально каждый хлыщ только и знает, что спать жрать – И осваивать новые танцы. Ну это же надо же, сказал Монти. Шш! Это надо же, сказал Монти, понизив голос. Зачем вы мне врали? В столе ее нету. Нету? Вот именно. Да вы там плохо искали. Ну, знаете. Тише! Искал, все переверну. Да я же сам видел, как он ее туда положил. Ну, прямо. Это что за выражение? Я видел своими глазами значит забрал ее там нет переложил куда нибудь а да уж не иначе но куда вот бы и узнали да интересно это что за выражение а как мне еще выражаться чуть что скажешь вы шикаете то вам не говори но знаете то не говори ну прямо вот что и слушатель понял что монти глубоко взволнован вот что куплю ка я халат куплю лопату и пойду в трописты Трописты, члены монашеского ордена, которые дают обет молчания. Предложение это вызвало оживленные дебаты. Лорд Тилбери заметил, что не позволит всяким хлыщам говорить с ним таким тоном. А Монти заинтересовался, кого же он имеет в виду. Тогда лорд Тилбери назвал собеседника имбецилом, а тот, наверное, истолковав этот термин, напомнил, что на преступление его толкнул сам лорд. Разъясняя ошибку, лорд этот сообщил, что имбецил — Означает кретин, идиот, дурак, слабоумный. И прибавил, что шестилетнее дитя давно нашло бы рукопись. Тут Монти, дойдя до высот риторики, предложил дать по поширингу каждой щейке, которая преуспеет больше, чем он. И на этом беседа оборвалась. Ее спугнули детские голоса. Лорд Тилбери сердито ухнул на манер совы из элегии Грея. А один из голосов произнес «Пап, тут кто-то сидит!» За ним вступил другой «Мам, тут кто-то сидит!» И потом третий погуще «Эмили, тут кто-то сидит!» И, наконец, четвертый «О, господи, тут кто-то сидит!» Заговорщики, как оказалось, сумели понять намек. Бич заслышал шаги, а поскольку сменил их что-то вроде пляски дрессированных слонов, понял, что оккупация прошла согласно плану. Посидев еще несколько минут... Он кинулся в самый герб, чтобы вызвать по телефону местное такси. Конечно, думал он, это встанет в копеечку. Робинсон-то крутоват, как все монополисты. Но необходимо прибыть в замок, обогнав Монти. Когда он спросил у хозяина, можно ли позвонить, то сообщил, удивляясь совпадению: "А Робинсон там наш таксист как раз тут. Его кто-то вызвал, тоже в замок ехать". Может, вас подбросит? Сбегайте к нему. бич бегать не стал. Даже если бы ему позволяла фигура, надо думать и о положении. Но он пошел с достаточной скоростью и потому увидел, как Монти прощается с коренастым субъектом, в котором узнал того самого лорда, который приезжал вчера к мистеру Галахаду. Значит, вот кто подстрекал на преступление Монти. Открытие это его так поразило, что он на минуту-другую потерял до речи. Казалось бы, хватит того, что сэры вроде Грегори Парслову нанимают там всяких мерзавцев. Но если им следуют и пэры, это уж бог знает что. Но тут его утешила здравая мысль. Лорд Тилбери недавно получил титул. Можно ли ждать благородства от представителей народа, случайно попавших в списки? Словом, речь он обрел и произнес. «О, мистер Боткин, простите, сэр!» Монти обернулся. «А, битш, привет!» «Не сочтете ли вольность, вольностью, сэр, если я попрошу меня подбросить?» «Ну, что вы, пожалуйста, места хватит!» «Что вы делаете в этих краях? Утоляете жажду?» «Я ходил в табачную лавку, сэр!» — отвечал с достоинством Бич. «Но поскольку предвечерняя жара несколько утомляет...» «Ясно, ясно!» — откликнулся приветливый Монти. «Ну, гопля, едем, дорогой мой!» «Олень у источников вот!» В другое время Дворецкий обиделся бы найти слова и выказал обиду. Но прежде чем ему удалось выпрямиться и окатить собеседника холодом, он заметил лорда Тилбери, отступившего под сень стены. Женившись на дочери самого Дональдсона, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, и уехав тем самым в Америку, Фредди Трипфуд, младший сын Графа, оставил Биджу несравненное собрание детективов и Бич обращался к нему в свободные часы. И вот лорд Тилбери, скрестивший руки на груди, напомнил ему злодея из книги «Ужасы» в Кестер-Бридже. Задрожав всем телом, дворецкий влез такси. Ехали они молча, обоим было не до разговоров. Монти вышел у парадного входа, а Бидж позже у черного. Рассчитываясь с таксистом, он ощущал невольное почтение к преступнику, который додумался выйти первым ничего не заплатив. Потом он поспешил к себе, достал рукопись и постоял в нерешительности. Его тянуло из духоты на воздух, под э, куст у черного хода, где он любил сидеть. Но он боялся оставить свое сокровище. Однако выход есть всегда. Он понял, что рукопись можно взять с собой и, соответственно, взял. Потом уселся поудобнее под лаврами, Закурил сигареты, добытые с таким трудом, и предался размышлениям. Разыскание библиотеки детективов ознакомили его с таким явлением, как банды, и привели особую к ним чувствительность. Здесь замки действовали две – банда Парслоу и банда Тилбери. По задумаешься. Чтобы немного отвлечься, бич заглянул в рукопись. Оказавшись в середине главы шестой «Ночные клубы», он погрузился в повесть о епископе Бантерском, когда тот был студентом, и забывшись, стал издавать те звуки, какие издает закипающий чайник. Именно в этот момент и показался Перси Пилбом, который ходил на конюшню покурить. Конюшню он облюбовал с самого своего приезда. Поскольку там же был и гараж, он, мотоциклист-любитель, охотно беседовал с шофером. Кроме того, туда они заходили, сестры и племянники хозяина. Вы не могли встретить ни леди Констанс, ни леди Джулию, ни сына этой Джулии Роналда, и этого одного достаточно, чтобы обратить любое место в рай». Неприязнь к леди Констанс зрела в нем с самой первой встречи. Огибая угол, он думал о том, как противно ее высокомерие. Придя к привычному заключению типа «ей бы всыпать», он услышал зычный смех, вырывавшийся толчками и очнувшись, увидел в нескольких футах овальную голову, судя по всему, принадлежавшую дворецкому биджу. Как вы помните, мы оставили Биджу, когда он мягко хихикал. Какое-то время это его удовлетворяло, но если автор Галлахатрифуд, рано или поздно встретится пассаж, требующий большего. Теперь дворецкий читал о сэре Грегори и креветках, а потому воздух оглашала «Хе-хе-хе!» ха ха У-ха-ха-ха!» застыл на месте». Кто, как ни он, еще не видел дворецких, которые смеялись вообще? А уж тем более так, плюнув на достоинство и на давление, и на жилетные, в конце концов, пуговицы, немного помнившись, он захотел узнать, в чем дело, и сзади, на цыпочках, подкрался к читателю. Заглянув через его плечо, он увидел рукопись. «Ой!» — непроизвольно вскрикнул сыщик. «Бич вздрогнул» обернулся и оказался лицом к лицу с главарем банды. о, -о, -о воскликнул и он, а шезлонг, видимо, из сочувствия издал соответствующий скрип и растянулся на земле. Дворецкий же, прижав манускрипт к спине, стал медленно отступать. Вскоре он ударился о стену и с облегчением осознал, что дверь совсем рядом. Туда он и юркнул, просив взгляд, на который обиделась бы змея. А он остался стоять как бы в зачарованном сне. Почти в тот самый миг, когда он входил к себе, Монти вспомнил с ужасом и следом, что оставил его расплачиваться. Мы им гордимся. Ноги бы отмахнулись, кинув. Да ладно! Или, не дай бог, поздравить себя с тем, что сэкономили полкроны. А в самом лучшем случае решили бы, что когда-нибудь отдадут. Но в нашем распущенном веке есть люди, для которых честь не пустое слово. Так и случилось, что, едва присев, Бич заслышал что-то сопение и оказался лицом к лицу с другим членом банды. В такую минуту дрогнул бы и герой детектива. Что-то битше он почувствовал то, что чувствует кролик, за которым гонится не один горностай, а целая стая легких бодрых горностаев. Взвившись вверх, он привычным жестом схватил книгу и прижал ее к тяжко вздымающейся груди. Монти, удивившийся не меньше Пилбома, пришел в себя первым пардон сказал он что вы и так испугались бич молча пухтел я хотел отдать вам деньги бич дрогнул осторожно протянув руку он взял полкроны положил в карман и снова вцепился в рукопись ну да я вас напугал повторил тем же временем монти вы уж простите они помолчали вижу у вас эта книжка заметил монти с излишней небрежностью бич начал пробираться к двери хорошая а — осведомился Монти. — Я бы с удовольствием прочел. Достигнув звери бич приободрился. Мало того, он преисполнился праведным гневом. На Монти он глядел так, словно вместо глаз у него лужицы остывшей подливки. — Не дадите, а? — Не дам. — Значит, не дадите. — Не дам. — То есть точно не дадите? — Точно не дам. Они опять помолчали. Монти кашлянул. Бич задрожал при этом звуке. Он вообще удивлялся. Такой симпатичный молодой человек не иначе попал в плохую компанию. Я бы очень хотел прочитать. — Да, сэр? — Да. Заплатил бы десять фунтов. — Десять, сэр? Ну, то есть двадцать. — Да, сэр. Вернее, двадцать пять. Как ни печально. Наш усложненный мир утратил вкус кем сценам, когда добродетель, выпрямившись, во весь рост отвергает соблазны злато. Но даже самые непробиваемые... Самые циничные не устояли бы теперь, когда Бич произнес с холодной строгостью. Простите, сэр, не могу соответствовать. Бросив на прощание взгляд того же Калибра, как и в случае с Пилбомом, он отступил к обиталищу экономки, оставив Монти наедине с его мыслями. Когда такие люди, как Монти, остаются с мыслями, чаще всего этим дело и заканчивается. Но любовь — великая сила. Мозг его работал так, словно сама Гертруда нажала прелестной ножкой на акселератор. Несколько раз наш герой ощутил, что сейчас отлетит макушка. И вот через должное время на свет появилась мысль. Надо поручить дело смышленому, опытному человеку. И этот человек пилбем Ну, посудите сами. пилбем сыщик. Значит, такие дела в его духе. Если верить книгам, сыщика всегда нанимает, чтобы что-нибудь украсть. «Письма, планы, рубины, ну и все такое прочее. Они только рады!» ма он нашел в курительной. Он сидел, сложив вместе кончики пальцев. Монти это понравилось. Добрый знак. «Вы как, свободны?» – спросил наш герой. «В каком смысле?» «В таком есть дельце». «Дельце?» Пилбэм, как и Монти, думал и отупел от этого, тем более в такую жару. «Вы правда сыщик?» – проверил Монти. «Конечно!» Постойте, вот моя карточка. Изучив ее, герой наш успокоился. Контора Аргус. Секретность гарантирована. Адрес, телефон, ну все. Красота, сказал Монти. Значит, ездельцы. Как сыщику? В общем, да. Я знаю, вы тут отдыхаете, но ничего-ничего, рад служить. А вы не изложите мне факты? Монти заколебался. Он никогда не нанимал сыщиков. Что, фамилию сказать? Чью? Да мою. «Ну, мне кажется, я знаю вашу фамилию, Боткин». «Верно, правильно, Боткин». «А вот в этих книжках сыщики сначала расспрашивают, кто вы, где живете, откуда деньги. Если не надо, тем лучше время сэкономим». «Мне бы и факты...» Монти снова замялся. «Да как-то глупо. Что? Ну, как-то странно. Вот именно странно. Я насчет этой рукописи...» «Пил бы, слегка подпрыгнул». «Вот как?» «Да, знаете ли, Гайли написал мемуары. А я знаю». «Вы не смеетесь?» И Монти смущенно засмеялся. «Но они мне нужны!» Пилбом немного помолчал. Ему не нравилось, что у него есть соперник. «Это что, слишком глупо?» Спросил Монти. «Ну что вы, отвечал Пилбом. «Нужны так нужны!» Он уже пришел в себя. И скорбь его сменилась радостью. И прям. Два рынка лучше, чем один. Конкуренция — двигатель торговли. Деловому человеку именно и нужен хороший аукцион. Вот еще как, подтвердил Монти, я бы вам рассказал, но это очень длинно. А вы, пожалуйста, расскажите. Один тип, ну, один тип просил меня ее взять. Ну, сами понимаете. Вполне, отвечал Пилбэм, радуясь своей догадливости. А сейчас я узнал, что она у биджа. Монти удивился. Вы что? Это знали? Конечно. Да как же? Не будем уточнять. Беспечно бросил сыщик. Монти убедился, что не ошибся в выборе. «Убиджа», — так и сказал, просто мысли читает. И так она убиджа», — продолжал он, держит он ее очень крепко. Проблема в том, вы не против, если я изложу эту проблему. Пилбум вежливо махнул рукой. В общем, проблема в том, как ее вырвать. Вот именно. И у вас есть идеи? Да. А разрешите, уз не стоит, прервал его сыщик. Монти рассыпался в извинениях. Он восхищался Перси пивбомом. Внешне совсем не такой. Ну, где же истребимый профиль? Где холодный взор? И бриллиантина на голове многовато. Но вот мозги, что и говорить. Я вам верю, сказал он. Такую контору ведете. Наверное, и раньше крали. Мне случалось, сдержанно ответил сыщик. Возвращать документы немалой ценности. Вот. И это... В общем, верните, сказал Монти.